Нам встала одна задача как-нибудь вывести армию с персией, то есть по возможности вывести людей. О вооружении и запасах продовольствия трудно было говорить. Надо было стараться, чтобы не ушли или не убежали тыловые части, которые должны были держать запасы сена, ведь сюда были завезены лошади, быки, верблюды с Кавказа и Закавказья. И весь виучная линия до фронта была километров 400. Караваны почти съедали самих себя по дороге, то есть съедали как фураж продовольственные грузы, которые везли. Я по дурному и мало что сделал, может быть, не сделал вредного. Сердце моё в этой стране было истёрто так, как истирают жёсткую дорогу мохнатые лапы верблюдов. Верблюды, как мне казалось тогда, идут неохотно, шаркая тяжёлыми ногами, звенят колокольчики. Идут верблюды, связанные шерстяными верёвками, и несут свои грузы. Я себя чувствовал и верблюдом, и дорогой. Поехал домой. Арме уже отступала, скатывалась с крутого склона Персии туда к Кавказу. Поезда бежали так быстро, что скалы казались штрихованными. Мы ехали мимо Баку, нам выставляли заслоны из провизии, чтобы мы не входили в город. Мы ехали мимо Дагестана. Казаки из станицы выходили к поезду, прося помощи в междоусобной войне с горцами или продажа оружия. У каждого человека есть мера горя, мера усталости. И если он наполнен горем, то его можно облить еще ведром горя, он большего не примет. Я потерял все мандаты и всех товарищей. ехал на крыше поезда, завернувшись в газету. Так я приехал в Россию, уже полегче, можно говорить. В Питере я встретился с Горьким и с друзьями по Апоязу. Апояз после Октябрьской революции. Я вернулся с персидского фронта в начале декабря. Апояз после Октябрьской революции получил штамп, печать был зарегистрирован как научное общество. Изданием занимались Осип, Брик и я. В Институте истории искусств на Исакиевской площади, в Институте живого слова рядом с публичной библиотекой и частично в университете у нас было много учеников. Мы теперь работали более академично, не встречая никаких административных препятствий и всё время споря о основах литературного творчества. Пора обострялся всё время я, пытаясь решать общие вопросы, перекидывая мосты от одного факта к другому, пропускаю главное утверждение верно. Этот период закончился через 2-3 года переходом руководства в группу Лев, то есть главным образом к Маяковскому. У Лефа была горячая страсть, желание принять участие в создании новой жизни. Странным было то, что журнал во главе которого стал Маяковский, пытался отрицать значение искусства и в частности поэзии. В журнале печатались Маяковский, Асеев, Постернак, Третьяков, Кирсанов и другие известные поэты, но журнал отрицал поэзию, живопись, а выдвигал значение газеты и текстильного рисунка. Журнал, отрицающий искусство, печатал не только стихи, но и статьи о поэзии. Был связан с Мейрхольдом, Эйзенштейном и новой архитектурой. Связан был Лев и с Апоязом, вся работа которого посвящалась искусству. Одним из старых Апоязовцев был Лев Якубинский. Я не лингвист и не берусь проследить научную работу Якубинского, и сам я был связан с ним только несколько лет, которые прошли в высоком вдохновении. Лев Петрович был не только любимым учеником Будвена, но и человеком, который хотел преодолеть эмпиризм старого учёного. Якубинский стремился понять речь как часть жизни. Он шёл к обобщению и пришёл нелёгким трудом к марксизму. Лев Петрович в опаязе пытался разграничить язык в его разных функциях. доказывая, что звуковая сторона языка поэзии организована иначе, чем у языка в его поэтической функции. В поэтике, изданной о паязом в 1919 году,